Глава 65. Манхэттен, Нью-Йорк, воскресенье, 11 июля 2021 года. Домик, как узнал Джим Оливер во время встречи с Клэр Монтгомери, принадлежал Анабель Грей, дальней родственнице Гарта Монтгомери. Проследить родство было не трудно, когда оно стало очевидным. Брат Гарта Монтгомери был женат на женщине, Дядя, который владел домиком на озере Плезит по адресу Стоуни Брук Сёркл 777. Дядя умер много лет назад и завещал недвижимость своей дочери Анабель Грей, кузине невестки Гарта Монтгомери. Во время часового разговора в пятницу вечером Клэр Монтгомери рассказала, что дети Монтгомери называли Анабель Грей мамой Белл. В конце лета в её домике собирался весь клан Монтгомери. То, что Гарт Монтгомери действительно в настоящий момент является обитателем дома, подтверждалось записанным телефонным разговором, который Клэр предоставила ФБР. Это было бесценно. Если ордер выдадут, то это благодаря записи, в дополнение к сотрудничеству Клэр Монтгомери. Звонок раздался в девять утра в воскресенье. — Оливер! — ответил он в трубку. — Мы его получили, — сказала агент Салливан. «Серьёзно?» Судья Харрис подписал его в пижаме и шлёпанцах, пока пил кофе за своим кухонным столом. «Мы уже едем». «Сколько вам?» «Десять минут». Джим Оливер держал отряд наготове. Они ждали только ордер. Он позвонил, чтобы они выдвигались. Дорога до домика на озере Плэсид займёт четыре часа. Пока что, начиная с утра четверга, агенты отправлены на пешие тропы вокруг дома. Их задача поменялась с наблюдения на охрану. Теперь их целью было следить, чтобы Гартманд Гомери не покинул дом. Через 30 минут Джим Оливер и его отряд были в пути. Караван джипов вырвался из Манхэттена в сторону гор озера Плэссид. Его телефон снова зазвонил. «Оливер?» «Сэр», — сказал агент. «У нас есть визуальный контакт с домом и подтверждение одного человека внутри». «Ждите». — сказал Оливер. — Мы едем. Никто не покидает дом, понятно? — Да, сэр.